Парень держал в руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина. Как, подойдя ближе, заметил Антон, шустрая, черноглазая молотка, недобрая и без страха поглядевшая на него. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней. «Добрый день!» Настороженно ответил Примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. «Теперь же оба!» Они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее. «Дровишки заготавливайте". «Приходится», — сказал Примак и положил на колени молодких хлеб, который та сразу прибрала в белую холчевую сумку.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 Вон она, на Спаса поженились. Понятно, сказал Антон и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщевую сумку со снедью, подумал, угостят или нет. Хотя, наверное, пока не определят пан он или товарищ, не удосужатся. Но он не торопился определяться.